Глава 5 В честь первого сентября ЛИДА решила приготовить что-нибудь вкусное. На ум пришел плов с курицей. ЛИДА мужественно преодолела немало трудностей и вечером на кухне собирала комплименты от наевшихся от п у з а родителей. Когда папа попросил добавки во второй раз, она хитренько, так улыбаясь, спросила: "Как ты думаешь, может кулинария мое призвание?" Может мне на п о в о р а пойти учиться? Леонид Никитич просек Дочкин сарказм и усмехаясь погрозил пальцем. Вечером легла спать как обычно в 21.30. Лиду до сих пор считали ребенком и не разрешали смотреть кино после программы время. Лежала и перебирала в уме события сегодняшнего дня. На утреннюю л и н е й к у не опоздал никто, так видно соскучились по школе за лето. Восьмой класс. Мальчишки начали подтягиваться по росту, но девчонок еще не догнали. Например, Сережка т р е т ь я к вырос на целую голову, но все равно остался ниже Лиды, потому что она за лето тоже вымахала. Нинка Алимова с Лидой одного роста стала, и даже коротышка Малинкина прибавила в росте. Их классная Нина Ивановна сменила фамилию. Вот это была новость! Оказывается, она вышла замуж. В прошлой жизни она так и осталась г о н ч а р о в а а сейчас стала Симоновой. Ее просто засыпали букетами, хотя, конечно, несли их на 1 сентября, а вовсе не на свадьбу. Лидин букет из будущего занял особое место среди своих старомодных товарищей. Она собрала классический европейский букет в технике спирали. И он произвел на всех неизгладимое впечатление, потому что в семидесятых о европейских букетах еще не слышали и ничего подобного не видели. Надо у папы спросить, что он думает о профессии продавец цветочного магазина. Спросила же она его, в каком ПТУ у ч а т по специальности мастер краснодеревщик после того, как в деревне смастерила из обрезка доски двухуголков и нескольких гвоздиков полочку для книг над кроватью. А вот чего он не мог увидеть? Это ведь было в л е д я н о й прошлой жизни, в двухтысячных, когда папы уже не стало. Какой декупаж она сделала в деревне старому с е р в а н т у тому, что в этой жизни стоял пока почти новый в большой комнате в московской квартире. с в и т е й и Ирой л и д а у с п е л а переброситься только парой слов. Невооруженным глазом было видно, что им пока не до загадок мироздания. соскучившись за лето, влюблённые не сводили друг с друга взгляда. ЛИДА напомнила Витке, ь что с него свежий мониторинг с завода управления. Он обещал узнать, нет ли новостей, а потом собрать их для разговора. Нормально поговорили только дней через пять, но ничего нового Витка ь им не сказал, а вот ЛИДА смогла рассказать друзьям кое-что новенькое. На первом же занятии в э о з а студии, разбирая работы, она достала заросший прудик, и это стало поводом поговорить о Нечипаеве. Узнала она и фамилию, и то, что у него действительно есть сын. Но поможет ли эта информация подобраться ближе к Василию Ивановичу? Лида не представляла. Можно, конечно, съездить к нему в гости. Дорогу знали, но вряд ли он будет им рад. Все, что хотел, уже рассказал. А еще... практически открытым текстом дал понять, что ему жаль времени, потраченного не на дело, а на бесполезных с точки зрения его работы школьников. Придется объяснить ему, что здесь он не прав, и они могут быть очень полезными. Друзья единогласно проголосовали за то, чтобы раскрыть ему их тайну. И еще кое-что они должны рассказать Василию Ивановичу о том, что его сын им знаком. Это выяснилось сразу, как только ЛИДА доложила Витке ь о выполненных заданиях. Фамилия н и ч а п а е в а Новиков. Сын есть, зовут Константин. Константин Васильевич Новиков. Витка ь радостно оживился, припомнив: так я ж его знаю! ЛИДА перевела взгляд с Витки ь на Иру, та проговорила задумчиво: так, кажется, звали руководителя отдела продаж новостройки заводской квартал того, что находится в з а в о д о управлении. Мне его имя знакомо, но с ним самим я не встречалась. А ты, Лид? Нет, я не знаю такого человека. Но зато я помню Семена Ивановича Новикова, рабочего сцены в театре. И что-то подсказывает мне, что это не совпадение, что, возможно, Василий Иванович и Семен Иванович братья. Наверняка. Вот почему нам показалось, что голос похож на нашего Василича. Семен Иванович ему родной дядька, скорее всего. А я его видел! нетерпеливо перебил Лиду Витька Константина Васильевича. В самый первый раз, когда приходил в офис продаж подобрать варианты квартир, хотел дочке двушку на свадьбу присмотреть. Он уходил из офиса, и секретарша сказала мне, кто он такой. До Лиды дошло быстрее, чем до Ирки. Как видел? Так почему же ты не узнал его на моем рисунке? Витька растерялся. Наверное, у меня плохая память на лица. Девочки набросились на него. Да как же так? Мы могли столько времени и усилий сэкономить, если бы ты сразу сказал, что знаешь того, кто на моем рисунке. Мы бы приехали к Василию Ивановичу уже подготовленными, возможно, и разговор наш пошел бы по-другому. Витек стоял, понурив голову. Девчонки, не казните, н у не художник я. Я и правда плохо л и ц а запоминаю, а тут к тому же не фотография, а карандашный набросок. Вот твой Марк Маратович и то не сразу узнал соседа, да потому что это портрет молодого человека, а Марк Маратович сына же никогда не видел, потому что тот не живет с отцом, вроде бы вообще куда-то далеко уехал, объяснила ЛИДА. Ладно, живи пока, помела Валовичку Ира. Она подошла и взирошила ему волосы. в и т ь к а поплыл и только суровый окрик ЛИДЫ вернул его на грешную землю. В общем нарисовалась такая картина. Получалось, что в и т я и Ира были в этом з л о с ч а с т н о м офисе продаж. в и т ь к а сказал, что подбирал квартиру дочки и видел этого н о в и к о в а живьем, а Ира запомнила его имя только по документам. Ира, оказывается, хотела продать родительскую квартиру и квартиру покойного мужа и купить одну большую в этом микрорайоне для себя и семьи дочери. Но ЛИДА не покупала квартир, это она точно помнила. Тогда какое отношение она имеет к этому офису? А ведь имеет. Гадалки не ходи. Решили собраться ближе к выходным и обсудить, когда и с чем ехать к Василию Ивановичу. 3 сентября в воскресенье был день рождения л и д н о й крестной. Мама сказала, что они приглашены на обед. В субботу после школы л и д а испекла яблочную шарлотку. Она знала много рецептов яблочных пирогов. Основу этого бисквит. Делать тесто для бисквита ее научила как раз тетя Лера. Чтобы бисквит получился нежным и пышным, нужно просто очень долго растирать яйца с сахаром до белой пены, пока сахар полностью не растворится. Боже, как тяжело это делать венчиком, вручную. Первый миксер на их кухне появится только в в о с ь х Но, видимо, тесто, сделанное не механически, а руками, чувствует их тепло, и поэтому л и д и н а ш а р л о т к а удалась на славу. Такую не стыдно было нести в подарок. Для транспортировки пирога мама в ы д е л и л а немного жутко дефицитной фольги. В те годы ее даже мыли и использовали повторно, так же как и сушили на веревочке постиранные п о л и э и и л е н о в ы е пакеты. Шарлотку хвалили все, и в первую очередь сама тетя Лера. Может и правда крестной скоро придется потесниться на семейном кулинарном олимпе. А в следующую субботу вечером Витя позвонил Лидии и сказал, что Ира категорически требует, чтобы завтра ее взяли к Василию Ивановичу на дачу. Ну давай возьмем, нам свежий взгляд на месте не помешает. В электричку набилось полно народа. Вот что значит теплые осенние выходные. Друзья сидели у окна, но их совершенно не интересовал убегающий город. За окном сменяясь, как в калейдоскопе. Проплывали прозрачные золотистые березы, кудрявые багряные клены, резные плавающие оранжевые дубы и все еще свежие зеленые ивы. А они, не замечая красот, до хрипоты обсуждали, что надо и чего не надо говорить, то ли учёному, то ли изобретателю. Решили, что пойдет к нему только кто-то один и рассказывать будет только о себе. Оценят реакцию, послушают, что тот ответит. Остальные будут ждать. Тот, кто пойдет, постарается периодически давать о себе знать. Но если у него не будет такой возможности и через два часа посланец не вернется, остальным придется демаскироваться и прийти товарищу на помощь. За неимением лучшего план был быстро принят, а вот с к а н д и д а т у р о й определялись всю оставшуюся дорогу. Ира оказалась девочкой благоразумной и в героини не лезла. Алида с Витей п о ц а п а л и с ь Каждый отстаивал свою кандидатуру. Вот уже от станции шли знакомой дорогой к даче Марка Маратовича, а все еще не решили, кто же пойдет к Новикову. Наконец дошли до участка Марка Маратовича и увидели перед забором машину. Встали за кустами сирени, на которых оставалось уже не так много листьев, но за которыми спрятаться все же можно было. Осмотрелись. Жигули-копейка стояли так, что было непонятно, кому так не вовремя приехали гости: к ученому или к художнику. Оценивающие оглядели забор Василия Ивановича. Он был такой высокий, сплошной и надежный, что ЛИДА шипнула: за таким забором можно хранить любые тайны. Никто и не сомневался, что Новиков хранит за ним самую главную для них тайну, но вот как взять эту высоту? И вдруг из-за забора раздалось чье-то бормотание. Как неудачно! Это Василий Иванович вышел из своей лаборатории, или гости гуляют. Теперь незаметно не пробраться. Давай по старой схеме, зашептал Витька. Зайдем через участок Марка Маратовича с тыла, а там я в калитку и на месте. Да сколько можно спорить? Не ты, а я вспылила ЛИДА, да так громко! Ирка присела с и с п у г а н н о округлившимися глазами. Витька, как по команде, вспышка сзади принял упор, лежа головой в кусты. Только Лида не растерялась и вышла из укрытия. Василий Иванович, я Лида Семагина! звонко выкрикнула она, сводя на нет последние Витькины шансы. Это вы? Простите, что без предупреждения, но я к вам, мне очень нужно с вами поговорить. За забором послышались шаги. Кошачий вопль, тихое ч е р т ы х а н и е и, наконец, скрежет открываемой калитки. В проеме калитки стоял парень. Осеннее солнце поднялось еще не очень высоко и было у него за спиной, нарисовав над головой яркий нимб. Но с Иконы и л и д а это природное явление сравнивать не с т а л о богохульство. Тем более, что как скоро выяснилось, меньше всего этот парень походил на ангела. Сумасойти! Ребятки решительно настроены найти концы. Она у калитки, эти двое за кустами. Ну что ж, попробуем воспользоваться, заманить, задержать, как бы только старика изолировать, чтобы не помешал. Сканы снять со всех, начать с нее, сделать копии, а потом срочно звонить Джону.